Глава 22. Несмотря на то, что днем по-прежнему было тепло, по ночам уже чувствовалось приближение осени. Стоило только солнцу скрыться за горизонт, как становилось заметно холоднее, отчего приходилось плотнее кутаться в магический плащ в попытке укрыться от пронизывающего ветра. «Останавливаемся на привал», — потрепав жеребца по холке, скомандовал Ричард. «Но мы еще не устали», — поспешил возразить Моррис. «Вполне можем проехать еще немного». «Разумеется», — не стал спорить лорд, — «но только после привала. Надо размять ноги и другие части тела, которые затекли настолько, что, уверен, вы их даже не чувствуете. Не знаю, как близнецы, а я чувствовала те самые части тела, о которых так деликатно обмолвился лорд, очень даже хорошо». поскольку натруженные мышцы, не привыкшие к длинным конным прогулкам, ныли так, умоляя об отдыхе, что я буквально сползла со своей кобылицы, кряхтя и охая, поэтому была рада привалу, как никто другой. Спустя полчаса на небольшой поляне уютно потрескивал костер и булькала похлебка, а наши маленькие герои, уверявшие нас, что они вовсе не устали и готовы без остановки двигаться хоть всю ночь, заснули, завернувшись в плащи. «Как долго, по твоим подсчетам, добираться до долины?» — спросила я, глядя на то, как Ричард ловко управляется с ролью Кашевара. «Больше недели точно», — ответил он, помешивая похлебку. «При условии, что нигде не станем надолго задерживаться. Как будет в самой долине, даже не знаю». «Ясно», — вздохнула я, тайком растирая мышцы, стараясь при этом не привлекать к себе внимания, чтобы не прослыть неженкой. «На лошадях мы бы столько не проехали», — увлеченно роясь в сумке, выуживая на белый свет одному ему известные ингредиенты для нашего импровизированного ужина, — добавил он. «У единорога ход плавнее и скорость больше, так что все не так плохо». «Помощь нужна?» — чувствуя себя неловко из-за того, что Ричард взял все обязанности на себя, решила уточнить я. «Конечно», — улыбнулся он, задорно подмигнув. «Твоего живительного поцелуя мне сейчас как раз и не хватает. Так что поможешь страждущему?» «Я серьезно, а тебе бы все пошутить», — отмахнулась, поджав губы. «Да какие уж тут шутки, когда рядом такие соблазны, дотронуться нельзя», — наигранно вздохнул он. Вот так и попадаются молодые мужчины в брачные сети, умело расставленные юными чаровницами. «Что верно, то верно». Растянувшись на траве, тихо рассмеялась я, глядя на тёмный небосвод, усыпанный звёздами, и слушая шум ветра. «Юные чаровницы не такие, а хомутают, и пикнуть не успеешь». Запах готовящегося над костром варева приятно щекотал ноздри, дразня голодный желудок. Вот только почувствовала его, похоже, не я одна. Где-то в чаще треснул сухой сучок, привлекая внимание, и эхо, подхватив звук, разнесло его по всей округе. Единороги под личиной обычных лошадей заметно насторожились, отчего стало немного не по себе. Конечно, с драконом мы были в полной безопасности, я в этом даже не сомневалась. Но знать, что где-то неподалеку может бродить опасный дикий зверь... «Что-то я расслабился», — нахмурился лорд. «Пожалуй, поставлю магический охранный купол, через который даже мышь не проскочит, чтобы незваные гости не застали нас врасплох». Не хотелось бы омрачать наши мирные путешествия неприятными зрелищами кровавых стычек, которые наверняка напугают детей. Когда вокруг поляны замерцал защитный барьер, стало гораздо спокойнее. Да, за кустами я видела близк чьих-то глаз, но того страха, что еще недавно сжимал сердце, уже не было. Тем более, что это мог быть и вполне безобидный зверек. «Это лисица!» Подтвердил мои мысли Рич, отчего я успокоилась окончательно. Разбудив детей, мы основательно подкрепились мясной похлебкой, такой вкусной, что я не удержалась от добавки. Впрочем, остальные тут же последовали моему примеру. После сытного ужина или, скорее, раннего завтрака, дети, свернувшись рядом со мной калачиками, снова тихо засопели. Я же до последнего старалась бороться с дремотой, не желая так быстро сдаваться. Правда, силы, как оказалось, все же были неравными, о чем я узнала уже ранним утром, проснувшись от легкого прикосновения. «Просыпайся, спящая красавица! Пора в дорогу!» — улыбнулся Ричард. «Завтрак готов, единороги запряжены, сумки собраны. Скажи, разве я не заслужил поцелуя?» «Заслужил!» — тихо рассмеялась я, потянувшись к его губам. «Вот только осуществить задуманное мне не позволили». «Леди Ника!» Голос Майлы заставил нас вмиг отпрянуть друг от друга. Казалось бы, что тут такого? Но демонстрировать свои чувства перед детьми не хотелось совершенно. — Да, милая, — откликнулась я, поднимаясь с мягкой травы, которая служила мне сегодня вместо кровати, тем самым окончательно стряхивая из себя остатки сна. — У меня небольшая проблема. Девочка стояла, переминаясь с ноги на ногу, при этом смущенно краснее. — Не могли бы вы сходить со мной? Ну... в кустике?» Нетрудно было понять, что именно ее беспокоит. «Да, конечно». «Просто там между деревьями еще темно, а мне одной идти страшно», оправдывалась малышка краснее еще сильнее. «Все в порядке, не стоит смущаться. В дороге приходится терпеть некоторые неудобства, и то, что ты не стала отлучаться одна, очень даже хорошо». Попыталась ее подбодрить, радуясь тому, что она додумалась позвать меня, не став геройствовать. Мало ли что, ведь кругом лес со всеми вытекающими последствиями в виде диких зверей и прочего. А так я буду рядом и в случае чего помогу, чем смогу. Да и мне самой будет гораздо спокойнее знать, что девочка никуда не уйдет одна. Правда, насчет Морриса я не была так уверена. Но будем надеяться на лучшее. Тем более Ричард всегда рядом. Примерно через час мы снова были в пути. Дорога становилась то более наезженной, то превращалась в едва заметную тропу, петляющую среди деревьев. Но особых неудобств это не доставляло. И все благодаря единорогам. Ричард был прав, говоря, что они верные помощники и преданные друзья. Я успела в этом не раз убедиться. «Как думаешь, Эль уже знает, что мы уехали?» Готовясь вечером ко сну, спросила я, вспомнив о подруге. «Наверняка», — ответил Рич, усмехнувшись, возводя вокруг стоянки защитный барьер. «Уверен, если бы не брат, она бы уже давно нас нагнала, чтобы попрощаться, но Айрон ее не пустит. К нам сейчас нельзя привлекать внимание, и он это прекрасно знает. Эль, конечно, тоже, но неугомонная натура иногда подталкивает ее на необдуманные поступки. Никто не должен знать, что наследники клана Черных Драконов путешествуют по дорогам Империи. Никто и не узнает». Фыркнула я, поскольку никому и в голову не придет, что кто-то из драконов может намеренно отказаться от крыльев. На то и расчет, подкинув в костер дровки, внул лорд. Но если бы ты только знала, как мне этого не хватает. Чувствовать под крылом упругие порывы ветра, видеть землю с высоты полета. Дядя Рич, там кто-то есть! Испуганный голос Морриса прервал пламенную речь лорда. Я чувствую что-то присутствие, но никого не вижу. «Как такое может быть?» «Майло, ты тоже его чувствуешь?» «Да», — прошептала та, побледнев. Прислушиваясь к своим ощущениям, я всматривалась в заросли деревьев, но ничего странного не замечала. Вокруг по-прежнему стрекотали насекомые, а неподалеку ухало вылетевшая на охоту сова. Но ни звука шагов, ни шелеста листьев. Лишь странная тень мелькнула на границе света и тьмы, как раз там, куда были направлены взгляды детей. В отличие от детей и меня, Ричард не выглядел встревоженным вовсе, словно нас и не окружал дремучий лес, где на каждом углу могла подстерегать опасность. «Странно, я не чувствую поблизости ни одного живого существа крупнее ежа», пробормотал он и втянул носом в воздух. «Вот только запах! Ни одного живого существа! Ни одного живого существа!» Крутились в голове сказанные лордом слова, наталкивая на сумасбродную мысль, подтверждаемую каким-то внутренним читьем, ведьмовским, не иначе. Да ну, не может этого быть. Мы преодолели такое расстояние. Хотя... Чуть в стороне вновь мелькнула тень, принимая знакомые очертания. — Коша! — воскликнула я, бросаясь к защитному барьеру, по другую сторону которого ко мне в припрыжку уже несся мой питомец довольно потрепанной наружности. «Стой, чучело!» — крикнул Рич, но кто бы его слушал. А послушать бы не мешало. Тогда бы наше костяное недоразумение не налетело на магический купол и не оказалось в ближайших кустах из-за сработавшей защиты. «Я же предупреждал!» — покачал головой лорд. «Эх, принесла ж его нелегкая! Интересно, в кого он такой упертый?» Хитрый взгляд в мою сторону ясно дал понять, в чей огород камень. «Очень смешно!» — проворчала я под заливистый смех близнецов, которые, забыв о страхе, уже вовсю веселились, наблюдая за нами со стороны. Весь оставшийся вечер Коша не отходил от меня ни на шаг, причем в прямом смысле слова. Как ни странно, но он все больше проявлял повадки обычного домашнего питомца. Конечно, с кошечкой или с собачкой его было не сравнить... Да и ни с кем другим, но он по-своему благодарил за ласку, впрочем, как и клянчил дополнительную порцию подпитки энергии, от которой начинал светиться, как новогодняя елка. Правда, ради такого чуда, обросшего перьями, было ничего не жалко. Оставшийся путь до долины драконов прошел довольно спокойно, если не считать встречи со стаей волков во время одного из привалов, решивших, что мы для них легкая добыча. Но единороги сумели их разубедить и без нашей помощи. в очередной раз подтвердив, что лучше помощников в дороге нам не найти. Легендарная долина встретила нас сильными ветрами и проливными дождями. Будто природа, гневаясь на нечестивцев, решивших попрать вековые традиции, таким способом закрыла проход на священную территорию. Хотя, может, боги просто пытались нас защитить?» Поскольку в рыбацкой деревушке, где мы остановились на постой, ходило немало слухов о творящихся в долине темных делах. То по ночам там слышался грохот, будто две горы сходились в схватке друг с другом, то мелькали призрачные огни. Места, которые ранее считались спокойнейшими и безопаснейшими на побережье, теперь наводили на местных жителей страх, отчего начали пустеть дома, оставаясь без хозяев, которые бежали отсюда по добру, по здорову. В одном из таких домов, стоявшем на самом краю поселения, ближе всего к огромной каменной скале, являющейся природными вратами в долину драконов, нам и предложили остановиться, уверяя, что бывшие хозяева сюда точно не вернутся. Особого любопытства старожилы поселения не проявляли. Даже не поинтересовались, надолго ли мы в эти края. Но и с распростертыми объятиями нас не встречали. относясь к чужакам настороженно, так что выбор места нашего пребывания был очевиден подальше от жилых домов и их семей. Если честно, я бы предпочла разместиться где-нибудь в другом месте, более обжитом, но выбор был невелик. В трактире, где на втором этаже сдавались комнаты, всегда находились люди, независимо от времени суток и похоже от времени года, а это нам не подходило вовсе. Ночью, несмотря на усталость, мы почти не спали. Просидев за массивным деревянным столом на кухне до самого рассвета. И дело было даже не в новом месте с его звуками и шорохами, а в том, что разразившаяся буря то и дело проверяла старый дом на прочность, нанося удар за ударом. Он стонал от натуги, но держался, хоть и с трудом, судя по надрывному скрипу, стропил. Ветер завывал в трубе, швыряя песок и мелкую гальку в закрытые ставни, проникая в дом через множество щелей. выхолаживая даже то тепло, что исправно дарила беленая печка. К утру буря стихла, и природа, наконец, получила долгожданную передышку. А вместе с ней и мы. Шелест волн уже не заглушал собой любое сказанное слово. Даже ветер стих, оставив в покое наше временное пристанище. Стоило только горизонту окраситься алыми красками зари, как мы, расстелив плащи на соломенных матрасах, улеглись спать. чтобы хоть немного набраться сил. Коша, всю ночь просидевший у моих ног, в этот раз предпочел коврик у двери, застыв на нем словно часовой на посту, охраняя наш покой. Такому странному питомцу в рыбацком поселении никто не удивился, приняв его за диковинного зверя из дальних стран. И это нам было только на руку, поскольку лишнего амулета, скрывающего личину, с собой взять никто не додумался. Через пару дней погода наладится окончательно. Сквозь навалившуюся дремоту услышала я усталый голос Ричарда. И тогда начнется самое интересное. «Я в этом не сомневаюсь», — пробормотала, засыпая, лишь краем сознания, отметив, что мужчина укрыл меня и примостившихся рядом близнецов своим плащом. Два дня пролетели незаметно в обычных хлопотах, связанных с приготовлением пищи и обустройством быта. Дети помогали по мере своих сил и возможностей, принимая как данность отсутствие магии, которую решено было не применять во избежание лишних вопросов со стороны местных жителей, то и дело появляющихся неподалеку от дома. Доверять нам, похоже, никто не собирался, но мы на это и не рассчитывали. На третий день, лишь только солнце поднялось над горизонтом, решено было отправляться в путь. Плотно позавтракав, купленной у рыбаков вяленой рыбой, мы собрали вещи, что заняло не больше получаса. И уже совсем скоро поселение с его хмурыми жителями осталось далеко позади. Несмотря на слухи о творящихся в долине темных делах, настроение у всех заметно улучшилось. Дети о чем-то весело болтали, сидя на широких спинах единорогов-лошадей, размеренный поступью взбирающихся по горной тропе. Коша гордо восседал на жеребенке, странным образом сдружившись с последним. А мы с Ричардом строили планы на будущее, обсуждая возможные его варианты, когда неподалеку вдруг раздался страшный грохот. «Будто две горы сходятся в схватке друг с другом», — вспомнились слова рыбаков. «А ведь и правда было похоже». «Не может этого быть», — пробормотал Ричард, сматриваясь вдаль, туда, где ущелье делало поворот. «Рич!» — не выдержав затянувшегося молчания, поторопила я мужчину. «Ты что-то видишь?» «Да», — выдохнул тот. «Горных троллей». «Кто это?» — дрогнувшим голосом уточнила я по бледным лицам детей, уже понимая, что в ответ ничего хорошего не услышу. «Огромные тупые твари размером со скалу, злобные и мстительные», — ответил Ричард. «Питающиеся сырым мясом». Вот только они вымерли много тысяч лет назад. Вернее, были уничтожены драконами, их извечными врагами. «Милый, а скажи мне, пожалуйста, кроме троллей, у драконов были еще извечные враги, которые считаются вымершими?» — спросила я. «А то вдруг нас впереди ждет целая команда из того списка». «Были», — усмехнулся тот. «Мы старательно вычищали свой континент от всевозможных опасных существ». пока он не стал таким, какой есть, безопасным для наших семей. Это сейчас, пройдя по бескрайним лесам, можно встретить лишь стаю волков и мелкую нечисть. А раньше...» «Все понятно», — вздрогнув от очередного грохота, прошептала я. «Интересно, как якобы вымершие горные тролли оказались святая святых всех драконов?» «Вот и мне хотелось бы это знать», — пробормотал лорд. Грохот становился все ближе, заставив нас отступить от края ущелья, а вскоре две огромные каменные туши увидела и я.